Глава шестая. Песень о великом подвиге. В отведенных юне покоях потрескивала жаровня, дыша уютным теплом. Широкая лежанка, стоявшая неподалеку, была застлана с шкурами. Уставшая с дороги царевна, сняв с помощью здешних служанок верхнее платье, улеглась, радуясь возможности, наконец, выпрямиться и вытянуть ноги. Ремонта навалилась, едва смежило очи. Деревянный дворец повелителя Вендов растаял, будто марево. Аюна вновь ощутила себя дома. Вот она подле отца, могущественного сына свархи Санцеликова Ордвана, сидит лишь на одну ступень ниже его золотого трона. Важно выпрямившись, Аюна наблюдает за торжественным подношением даров, привезенных из недавно покоренных венских земель. Бобровые шкуры, резные ларии, изукрашенные деревянные чары с лебежими шеями, тонкой работы саночки, на которых так весело съезжать зимой с горки. Впереди шествия ее родички ран, с глазами, подведенными темной краской, набеленным лицом и подвитыми золотистыми локонами, разметанными по широким плечам. За ним верная стража, юноша из лучших венских родов. Юна вглядывается в незнакомые лица, и вдруг будто молния пронзает ее. «Конечно!» Сразу за спиной Кирана высокий русоволосый красавец. «Как же она сразу не вспомнила этот взгляд!» Юноша завороженно глядит на юную царевну, словно не может оторвать от нее глаз. Будто между ними вмиг пролегла незримая тропка, и только они здесь живы. А все, что вокруг, лишь бестелесная нафь. «Да ведь это он, Станимир. Куда моложе, еще безбородый, но точно он. Неужто уже тогда он полюбил меня?» А юна заворочилась во сне, пытаясь там, в сумеречном мире, на встать и шагнуть навстречу юноше. Однако подняться с золоченого престола никак не удается. Она будто срослась с ним, стала его частью, способной говорить и улыбаться, смотреть, но не двигаться. Царевна вновь попыталась подняться, и снова ей это не удалось. Она захотела проснуться, чтобы понять, было ли такое когда-то прежде, И сонный морок в насмешку рисует ей небывальщину? — Просыпайся, госпожа! — послышался над головой негромкий девичий голос. — Время вставать! Слова звучали на родном языке Аюны, но выговаривала их служанка на диковинный лад. Царевна скорее догадалась, о чем речь, чем поняла девушку. Вентка что-то добавила, указывая на разложенные на сундуке одеяния. Аюна встала, потянулась и принялась перебирать их. «И где они понабрали этакого старья? Я буду похожа на собственную бабушку. В столице такое уже давно не носят. Скорее бы уж прибыли мои служанки. Конечно, разбойники Шериха растащили мое преданное, но кое-что сохранить удалось». Желает ли госпожа поесть? А юна пока не решила, голодна ли она, и спросила о том, что ее волновало больше. «А где князь Станемир?» «Там». Служанка махнула рукой в сторону оконца, выходившего на просторный двор. «Готовится к пиру». «Ах, к пиру? Прекрасно! Веди меня к нему!» Девушка бросила на нее удивленный взгляд, но подчинилась. Резные балки пиршественного чертога поддерживались деревянными столбами. Их тоже сверху донизу покрывали яркие росписи, изображавшие битвы воинов с зубастыми лесными зверями и неведомыми чудовищами. Вдоль стен были расставлены столы, засланные белым полотном. Возле них хлопотали слуги, накрывая деревянные скамьи шкурами и расставляя посуду. Юна вошла, глядела чертог и без труда отыскала самое почетное место в зале. за отдельным столом на возвышении против входа. Царевна подошла поближе и принялась задумчиво разглядывать необыкновенно красивые резные кресла с высокими спинками, пытаясь найти подсказку. Где же ее место? В столице на отцовских пирах все знали свои места. Порой они передавались по наследству из поколения в поколение. А как рассаживаются у вендов? «Если по знатности, то я, дочь государя Ордвана, конечно, сяду вот здесь». Она погладила самую высокую спинку в виде солнечного колеса. «Прочие же должны стоять, пока я не разрешу им сесть и присоединиться к трапезе. Но все же Станимир хозяин этого дворца и верховный вождь, а я у него в гостях. Тогда для меня приготовлено вот это кресло по правую руку от него». Она обернулась к служанке. лит не распорядителя и приведи его сюда а вновь удивленно взглянула на нее а затем нерешительно подошла к тучному бородачу который распоряжался слугами выносившими утварь и с поклоном ему что то сказала тот что то буркнул и остался на месте должно быть она меня не поняла удивилась аюна или это черединец не уразумел ее слов пусть немедленно подойдет ко мне громко повторила она «Пожалуй, стоит выучить язык сородичей Станимира. Если уж предстоит повелевать ими, это будет разумно». Почтенный Тиун сказал, что занят. Вернувшись, сообщила служанка. «Да как он смеет, невеже!» Возмутилась царевна и крикнула. «И ты, подойди!» «Чего надо?» С недовольным видом спросил подошедший управитель. «Я желаю знать, где мое место на Перу». Аюна указала на засланные шкурами высокие сиденья. Распорядитель в первый миг так и замер с открытым ртом. Затем отвернулся и, подозвав служанку, начал сердито ей выговаривать. — Что он говорит? И почему не отвечает мне сам? — вспылила Аюна. Смешанное чувство гнева и тревоги охватило ее. — Что-то шло не так, но понять бы что... Господин велел больше не беспокоить его глупыми шутками. «О чем он?» «В начале пира за столом сидят лишь мужи», — смущенно пояснила служанка. «Юные девы, если допущены на пир, стоят у них за спиной, подавая яства, подливая хмельной мед и ячменное пиво». А юного не менее слушала, глотая воздух и не веря своим ушам. Может, она неверно понимает слова этой дикарки? Да кто такое мог вообразить? «Она, царевна, станет подавать кому-то еду и наполнять кубки?» «Лишь потом, ближе к ночи, девам будет позволено сесть за стол», — продолжала Венка, с опаской поглядывая на закипающую от ярости знатную чужестранку. «Да я лучше буду голодать и сохну от жажды», — выпалила, наконец, царевна, отпихнула с пути дерзкую служанку и направилась к двери, чтобы удалиться в отведенные ей покои. — Вот ж ни к чему! — послышался голос Станимира, который как раз входил в чертог. — Дочь государя Ордвана — почетная гостья в моем доме. Она будет сидеть по правую руку от меня. — Это не по обычаю, — краснее начал распорядитель. — Такова моя воля, — оборвал вождь. Тиун разразился возмущенной речью на языке вендов, но властителю это нисколько не смутило. После недолгой резкой перепалки Тиун замолчал и насупился, собрав бороду в кулак. Наконец, бросив на Юну крайний недружелюбный взгляд, он вернулся к своим делам. Станимир подошел к царевне ясной улыбкой, прогоняя ее тревогу. «Садись, Санцеликая, и ни о чем не беспокойся». Скоро я присоединюсь к тебе, и мы начнем пир. Праздничный чертог был полон народу, а Юна сидела в резном кресле во главе стола с видом гордого достоинства, не обращая внимания на неприязненные взгляды гостей. Те же, не скрываясь, рассматривали ее будто диковинного зверя, выставленного в клетке на потеху черни. Конечно, вокруг нее не было против клетки, да и собравшиеся за столом явно были не последними людьми в своих землях, но легче от этого не становилось. Внезапно ропот стих, в дверях показался Станимир. Его алое одеяние было расшито множеством вызолоченных блях, покрытых затейливой тонкой чеканкой. Плечи накрывал плащ, подбитый соболем и разукрашенный золотым шитьем. Больше всего внимание царевны привлекло очелье, которым были схвачены длинные волосы вождя. С него на мир глядели десятки волчьих головок. скаленные пасти зверей недвусмысленно намекали, что произойдет с тем, кто осмелится заступить путь вождю лютвягов. За вождем вышагивали нарядные отроки с бронзовыми топориками. А где-то я уже видела нечто подобное, подумала аюна, разглядывая топорики. Ну конечно, жезлы полуденных стражей. По сути все здесь перенято с нашего лазурного дворца. Неужели Станимир впрямь думает создать в своих лесах державу подобную великой Аратти? «Конечно, замысел очень дерзкий, но ведь он и сам не из робких. Если Станимир желает стать моим мужем...» Юна нахмурилась, внезапно усомневшись. «Ведь он несомненно этого хочет? Конечно, прямо они никогда не говорили, но все поведение князя указывало именно на это...» Если я соглашусь взять его в мужья, то он войдет в царскую семью, станет одним из нас, как стал мой благородный брат Керам, как того желал мерзкий Шерам. Но сейчас станет очень сложно. Царевна обвела взглядом насупленных вендов в дорогих плащах. Они, как совсем недавно дородный распорядитель, явно не были рады видеть ее во главе стола. — Да, ему будет очень тяжело справиться с ними. Я должна ему помочь. Впустив Станимира, двери затворились. В чертоге по-прежнему царила тишина. Повелитель Вендов подошел к почетному месту на помосте во главе стола, повернулся к сородичам и поднял руки, приветствуя их. Лесная знать ответила гулом и выкриками, суть которых Аюна понять не смогла. Наконец шум утих. Из-за стола, стоявшего по правую руку, встал кряжестый седоватый вент и из-под бровей, глянув на гостью, обратился к Станимиру на своем родном языке. Однако тот лишь покачал головой и прервал его на полусловие. «Я тоже рад видеть тебя, почтенный Бурмила, но среди нас высокая гостья. Если ты хочешь говорить о ней, говори так, чтобы она тебя понимала». Молодой вождь оглядел собравшихся. — Это касается всех. Над столами пролетел ропот, а Таюна не укрылось сердитое недовольство, отразившееся на многих лицах. — Хорошо. Переходя на язык Аратте, процедил тот, кого вождь назвал Бурмилой. — Как понимать твою причуду, Вейлин, сын Айрелла? — За твоим столом среди мужей чужеземная девица, да еще и на почетном месте. Или я уже выжил из ума, и мне это грезится? Или, быть может, ты позабыл о старых обычаях? Что бы сказал твой доблестный отец, когда бы увидел такое? Мой отец был мудрый человек, — спокойно ответил Станимир. И храбрый. Каждый здесь может это подтвердить. Он воздел руку и обвел взглядом зал. Однако мудрость его и храбрость сгорели в огне на священном холме, нам же, как подсказывает мне память, покоится и прах твоего старшего брата, Бурмила. Желаешь ли ты повторить их судьбу? Я не желаю. И не хотел бы видеть мертвым тебя и любого из вас. Вы все нужны здесь, чтобы наша земля обрела силу и величие. Гляньте на небо. Каждый день за его край скатывается дневное светило, а затем поднимается вновь, но уже с другой стороны. Спросите нашу гостью. Она знает. Ей ведомы пути того, кого Арии именует Свархой. Рука Станимира вдруг указала на царевну, и на нее устремились все взгляды. На этот раз не злобные, скорее недоумевающие. Со смертью властителя Ордвана закатилось солнце Аратты. И пока неведомо, взойдет ли новое. «Мы можем сделать так, чтобы оно взошло в наших землях». «Ты спрашивал, Бурмила, не грезится ли тебе, что перед тобой девица?» «Я отвечу. Грезится. Ибо сам Сварга, как бы не величали его по ту сторону реки, сегодня послал луч своего сияния в этот дом. Царевна Юна, дочь Ардвана, воплощенная милость небес». Почти же в ее лице подателя тепла и света, послав нам свою земную дочь Сварга, подал великий знак. Станимер пристально взглянул на собеседника. Я ответил на твой вопрос, мой друг и сородич, и полагаю, сказал достаточно для пира. Прекрасная речь, Вейлин! — ощерился ничуть не убежденный Бурмила. Мы все знаем, как ты умеешь красиво говорить. А если царевна дар богов, отчего ты не отдал ее жрецам? Или может все проще, тебе приглянулась эта златовласая девица и ты нарек ее светом сваргии? Громко спросил еще кто-то. Над столами пролетели смешки. Жрецы лишь служат богам. Ничуть не смущаясь заговорил Станимир. а военный вождь их избранник и любимец. И раз вождю, а не жрецам, была дарована солнечная царевна, значит, это их воля и знак. «Разве твое дело, бурмило обсуждать волю богов?» «Я сказал, и довольно». Бурмило мрачно зыркнул на князя Лютвягов, положил на стол тяжелой ладони с узловатыми пальцами и молча сел на место. Юна настороженно глядела на Вендов, едва удерживая на лице надменное выражение. Она не подавала виду, но происходившее в пиршественном зале пугало ее. Она-то полагала, что ее беды остались позади, но, оказывается, все только начиналось. Не удержавшись, она кинула быстрый взгляд на Станимира. Он выглядел безмятежным и улыбался, как всегда. но царевна уже не обманывалась по поводу этого спокойствия. Речи князя сделали свое дело, никто не осмелился говорить после бурмилы, хотя, судя по виду присутствующих недовольных, осталось еще много. Едва стих ропот, давешний распорядитель громко провозгласил. «Посланцы из земель Дривов и Зарянского края!» Двери вновь распахнулись. В зал вошли двое. Один дородный, богато одетый муж, как показалось царевне, почти ничем не отличался от всех прочих сидящих за столами бородачей. Другой же, костлявый, ускалицый, в расшитой роговыми бляшками рубахи, верно и зарянин. Таких людей Аюна прежде не видела. Длинные прямые волосы, собранные в хвост, были почти белыми, но вовсе не седыми. Глубоко сидящие глаза, странно светлые, чуть темнее прозрачной воды. На запавших щеках нового гостя едва пробивалась борода, хотя и зарянин явно уже не был отроком. Но почему-то, стоя рядом с могучим Вендом, он производил впечатление куда более гнетущее. Возможно, причиной тому был его мертвенный взгляд, не выражающий ни страха, ни почтения, ни приязни. Станимир вдруг широко улыбнулся, встал, обошел стол и распахнул объятие одному из вошедших. — Илень, старый друг, как же я рад видеть тебя! Воевода заулыбался и шагнул навстречу. — А кто твой спутник? — выпуская старого знакомца, спросил Станимир. И Зарянин, что говорят о нем, поклонился князю и медленно заговорил, будто цыдя слова. «Это Марас, брат Учая, сын шкая принялся переводить Илень. Учай стал быть вождь всех изорянских родов и племен. Как он сам себя называет, повелитель Ингрима. Он отправил своего младшего брата послом ко двору Станимира, князя Литвягов. Учай, сын шкая желает поведать тебе, князь, о своей доброй воле. А Юна насторожилась. Учай? Ей показалось, она прежде уже слышала это имя. Что-то в нем было неприятное. Вспомнить бы что. Она разглядывала чужака, покуда не поймала ответный взгляд, холодный, от которого по ее коже пробежали мурашки. Таким глядят на рыбу, прикидывая, как бы ее приготовить. — Что же за такой? — вновь задумалась Саревна. Я приветствую посланника вождя из Арианы непременно прямую выслушаю его, — ответил Станимир. «Однако мы не говорим о делах на Перу. Здесь нужно веселиться и славить наших предков и богов, позволивших нам дожить до этого радостного дня». «Песнь!» — закричал кто-то. «Песнь!» — поддержали многочисленные голоса. «Я привез с собой умудренного богами гусляра», — объявил Бурмила. «Он знает все сказания нашей земли». и умеет славить подвиги предков достойными их словами. А поет он так, что лучше не слушать его голодным. Не то можно помереть, не дождавшись конца песни». Станимир улыбнулся шутке могучего вождя. «Гусляр — это хорошо. Зови его!» Бурмила поднялся с лавки и велел слугам позвать песнопевца. Прославленный гусляр, только и ждавший приглашения, вошел в праздничный чертог. Собравшиеся дружными кличами приветствовали его появление. На лице того мелькнула довольная улыбка. Он сделал несколько шагов и вдруг остановился. Длинная рука шериха преградила ему путь. «Стой!» «Эй, ты что вздумал?» — рявкнул Бурмила. — Сейчас я спою. Дай-ка гусли. Процедил воин, отбирая у оторопевшего гусляра берестяной короб. От негромкого голоса княжьего побратима присутствующие разуму молкли, а некоторые даже поежились. — Ты же не умеешь петь, Шерих. Сурово глянул на побратима Станимир. — вот умею. Шерих стащил крышку с короба и достал длинные крылатые гусли. — Прежде думал, что не умею. — А ну вот как оказалось. — Ты о чем это? В голосе вождя Лютвягов послышалась тень угрозы. — Дни сейчас такие, — невозмутимо отвечал Шерих. — Все меняется. О чем раньше подумать не могли, а оно и случилось. Он прошелся узловатыми пальцами по колкам. — Хвалебная песнь в честь моего друга и побратима Вейлина. Приком его также Станимиром. Он ударил по струнам и хриплым, свирепым голосом запел. — Вышнему слову внемлю от родовых корней. Тот, кто пришел в нашу землю, должен остаться в ней. — Шерех! — перекрыл пение резкий окрик Станимира. — Если уж взялся веселить нас на перу, так спой что-то более подходящее. чем песня кровавой мести. «Очень даже подходящая», — встрял Бурмила. Лицо его заметно оживилось, недовольство и след простыл. «Это же песня о том, как ты вершил месть, Велин. Мы все гордимся тобой», — и добавил громко, уставившись прямо на царевну. «Думал ли я, ведя тогда отряд к тебе на помощь к островку в болоте?» где подыхали родичи Кирана, что за нашим столом будет угощаться дочь Ардвана? Подыхали кто? — переспросила ошеломленная юна. Лицо Станимира исказилось от досады. Шерех, ни на кого не глядя, вновь грянул по струнам и заревел. — Бей, раздавай удары, сердце земли храня! Пепел отцов убитых жжет нас до смертного дня. Подлый не будет смелым, сотни даря смертей. И обратятся в стрелы слезы малых детей. Сидящие за столами воины дружно подхватили слова. Это была известная и любимая многими песня, Может, слишком мрачная для пира, но сразу берущая за душу. Для многих же то, о чем в ней пелось, было их собственным, недавним прошлым. Встрети убей я, Спроса нет, смертвица! Клятвы над кровью мравца! Скреплены наши сердца! Месть нас вела в столицу! Месть создала отряд! Месть выбирала лица, смертной копила яд!» И наплевать на раны, радостно смерть в бою. Стоны родни Кирана в сердце моем поют. Аюна, застыв и подавшись вперед, внимала грозному пению. Она мало что понимала, но среди венских слов то и дело поминались велен Арьи, столица, а особенно часто звучало имя Кирана. — Что там сказал седой вождь? пока родня Кирана подыхала в болоте. Ей живо припомнилась темная история, наделавшая в столице много шуму. Матушка Кирана, ее дочери и племянники отправились из столицы в свои южные поместья, да так и не доехали. Исчезли бесследно по пути. Совсем как она сама. Она повернулась к Станимиру, который уже не пытался прервать пение соратника, а сидел... и слушал с новым для нее выражением мрачной гордости на лице. — О чем поет, Шерих? Это же неправда, что ты погубил семью Кирана. — Правда, — кратко ответил он. А Юна, не веря своим ушам, уставилась на князя. — Но как же так? Это же... это... Она не находила слов, чтобы высказать обуревавшее ее возмущение и ужас. — Как ты мог? Тебе в самом деле хочется это знать. — Конечно же. Или ты думаешь, я просто болтаю? — Тогда говори потише, а я тебе расскажу. Улыбчивое лицо Станимира стало холодным и жестким. Мой отец погиб на том самом холме, возле которого мы с тобой встретились в первый раз. Накхи по приказу государя ты не посчитались с тем, что это святое место. И коварно истребили цвет венской знати. Кстати, среди тех, кто попал в плен на том холме, был и Шерих. Он несколько лет провел в рабстве у унаков, прежде чем ему удалось сбежать. Но я продолжу о себе. Когда отец погиб, литвягами стал править его младший брат. По обычаю, он предложил моей матери выйти за него замуж, но она не желала даже думать о новом муже. Вскоре мы уехали погостить к деду в земли дривов, так мы называем болотных вендов. Мой дед был их князем. Думаю, он прочил меня себе в наследники. Я прожил там несколько лет, подрос, но еще не вошел в воинскую пору. И тут появились арии. Дед был славным правителем. Это он построил мравец». Арии потом лишь окружили его высокими стенами. Когда враг подступил к городу, дед вывел своих воинов в поле. У вендов прежде не было принято отсиживаться в крепости. Если один рост шел войной на другой, мужчины сходили с лицо в лицо. — Разве у вас не было луков? — спросила Айюна. — Конечно, были. Венды прирожденные охотники, а в землях древов великое множество озер, рек и ручьев, где можно охотиться на птиц. Однако сама мысль о том, что на человека можно охотиться как на птицу, Вендам была глубоко противна. Если ты желаешь гибели своему врагу, порази его своей рукой, а не трусливо издалека. Кстати, Накхи считает точно так же. Много поколений мы вели с ними кровавые и жестокие войны, но мы воевали честно. Так вот, когда арьи окружили мравец, дривы встали в виду врага, готовые к схватке. Я сам это видел. Дед не взял меня, считая, что я еще слишком мал, но вместе с другими мальчишками я прятался в окрестных кустах. Надеюсь, а вдруг понадобится наша помощь? «Рассказывать, что было дальше?» «Говори», — тихо сказала Юна. Она, впрочем, представляла, что он расскажет. Ей ли было не знать, как у Арьев принято вести бой? У дальнего кольца поля стоял десяток колесниц. На одной из них я увидел Кирана. Он приказал, и с обеих рук, настоящих среди чисто поля дривов, устремились конные лучники. Мой дед и все его люди там и погибли, даже не сдвинувшись с места. Накская битва позора повторилась, только у нас не нашлось своего Афая, который кинулся в ноги Арием и вымолил жизнь своему народу. В то время я этого не знал, лишь видел, как венды падают, утыканные стрелами. Спаслись лишь мы, подростки. Хиран отдал мравец на разграбление. Среди пленников мужчин не было. Лишь женщины и малые дети, ну и их. Иран продал в рабство. Когда он вывел их и погнал к тракту, мы крались следом. Во время ночевки напали. Тогда я убил трех своих первых ариев. Они спали и даже за оружие не успели схватиться. Клянусь, я испытывал лишь невероятную радость, втыкая с улицы в их тела. станимир произнес это с вызовом но видя что аюна смотрит на него застывшим непонимающим понимающим взглядом пояснил мы венды прежде считали недостойным нападать на спящих теперь как видишь у нас есть и высокие стены и боевые луки когда киран объявил о наборе венской стражи я был первым кто вступил в нее и я привел мальчишек из мравца вон погляди «Воевода Илень — один из них. Потом, если пожелаешь, он расскажет тебе свою историю. Я удивлюсь, если ты не будешь плакать на взрыт. И что же, после всего этого ты упрекаешь меня, что я заморил голодом родню Кирана? Отчего же? Семья за семью». «Так поступают только дикари», — пробормотала Аюна. Ладно, скажу иначе. Ты хорошо слушала песню? За нами в погоне был послан отряд. Но вместо того, чтобы ловить нас, они потратили время, пытаясь вытащить мать и сестерки раны из трясины. А мы тем временем собрали войско, вернулись и истребили их всех. Это называется воратьте военной хитростью. Ты же не хочешь сказать, что военные хитрости придумали дикари? Я был не просто хорошим учеником, я был лучшим и благодарен за все, чему научился. Но ты же присягал, ты же клялся Кирану в верности перед алтарем и свархи. Его предвечный огонь превратит тебя в пепел. Над трупом моего деда я поклялся отомстить за убитых защитников нашей земли. Эта клятва превратила в пепел все следующие. юна молча глядела на Станимира, не зная, что и сказать. Ее переполнял ужас и отвращение. Неужели все это правда? Неужели это тот самый ласковый, заботливый Станимир, который оберегал царевну по пути через Венские земли, внимательный к каждому ее слову и пожеланию? Как теперь разговаривать с ним? Как вообще оставаться с ним рядом?